На второй день пребывания в Стритли мы с Джорджем и собакой, покинутые на произвол судьбы, Гаррис запропастился неведомо куда, среди дня он вышел побриться, потом вернулся, потом ровно 40 минут начищал свои башмаки, и больше мы его не видели. Так вот, мы с Джорджем и с собакой прогулялись вечерком в Уоллингфорд, а на обратном пути забрели в маленькую прибрежную гостиницу, чтобы отдохнуть, закусить и прочее. Мы вошли в общую комнату и уселись. Там был какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку, и мы, конечно, начали беседовать. Он сообщил нам, что сегодня был славный денек, а мы сообщили ему, что вчера был славный денек, а потом мы все трое сообщили друг другу, что, вероятно, и завтра будет славный денек. Джордж еще сказал, что урожай, кажется, будет отличный. После этого каким-то образом выяснилось, что мы здесь проездом и завтра утром двинемся дальше. Затем беседа прервалась и наступила пауза, во время которой наши глаза рассеянно блуждали по комнате. В конце концов они остановились на пыльном древнем стеклянном шкафчике, повешенном высоко над каминной полкой. В нем красовалась чучело форели. Эта форель просто загипнотизировала меня». Она была чудовищной величиной. По совести говоря, я сперва подумал, что это треска. а сказал джентльмен, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Совершенно необыкновенная», — пробормотал я. А Джордж спросил старика, сколько она, по его мнению, весит. «Восемнадцать фунтов и шесть унций», — ответил наш приятель, поднимаясь и снимая с вешалки свой плащ. «Да», — продолжал он, — Третьего числа будущего месяца стукнет шестнадцать лет с того дня, как я вытащил эту рыбу. Я поймал ее на малька, чуть пониже моста. Люди рассказали мне, что она завелась у нас в реке, а я и говорю, я должен ее поймать. И поймал ведь. Пожалуй, в наше время немного вы найдете таких крупных форелей. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи. Тут он вышел, и мы остались одни.